Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 28 апреля, четверг, 15.05. «Разрешите?» Ведьма прикрыла дверь, повернулась и вытянулась в струнку. «Госпожа ведь своего до штаб-родминстр Зимава, по вашему приказанию, вольно!» Махнула рукой Всеведа. «Проходи, присаживайся. Слушаюсь». Несмотря на слухи о дружбе, которую Зима выводила с Ожегой, фея была у Севеды на хорошем счету и постоянно ставилась в пример остальным сотрудникам. В большинстве случаев заслуженно ставилась. Зима действительно была оперативником высочайшего класса. Считалась одной из лучших ведьм приказа Б. Привыкла действовать четко по уставу и потому слегка опешила, увидев на лице вицевые воды смущения. «У меня есть прось... У меня есть...» В общем, Всеведа взяла со стола мобильный телефон, бездумно повертела в руке, положила, молча поигралась со вторучкой, все это время Зимава вымуштрованно помалкивала и, наконец, продолжила. «Я не знаю, с чего начать, потому что впервые оказалась в столь идиотской ситуации». Слышать такое признание было по меньшей мере неожиданно. «Я служу под вашим началом больше десяти лет, и меня ничего не смутит». — негромко произнесла фея. — Просто скажите, что происходит и какая поддержка требуется. Длинные пальцы вице-воеводы выбили по столешнице короткую сумбурную дробь. — С чего ты решила, что мне нужна поддержка? — Я служу под вашим началом больше десяти лет, вице-воевода, — повторила Зимала. — И будь я проклята, если не вижу, что вы пребываете в затруднительном положении. Всеведа отвела взгляд. «Я видела от вас только хорошее», — продолжила Зимава. «Искренне, но без лишней горячности. Я уважаю вас как мать и с радостью докажу, что умею быть благодарной. Какая помощь вам нужна?» «У меня есть близкий друг, чел». Быстрый взгляд на фею, но умная Зимава даже не вздрогнула, всем видом показывая, что личная жизнь начальства для нее тема запретная. И выражать свое отношение к странному выбору вицовой воды она не станет. Так вот, мой друг-детектив, он периодически заключает контракты со службой утилизации, и его последнее дело связано с, связано с командировками в Санкт-Петербург. «Я слышала, там велось довольно необычное расследование», — ровным голосом доложила Зимава. «Даже у ее ума и выдержки существовал предел. История со смертью собачки успела стать в тайном городе анекдотом». «Да, необычное подтвердила Всеведа. Разве оно не закончилось? Закончилось ничем. Такое бывает. В этот момент Зимова окончательно пришла к выводу, что вид воевода хочет попросить ее помочь бестолковому любовнику в расследовании смерти маленькой шаской собачки. А значит, присоединиться к списку тех, кто уже стал посмешищем. Зимова мысленно возмутилась, сочтя такое предложение оскорбительным. Стала думать над максимально вежливой формулировкой отказа. Однако следующие слова все беды развеяли опасения феи. «Юра...» «В смысле, мой друг...» «Детектив федра «Еще одна смущенная пауза...» а, «В общем...» «Детектив федра не маг и не обладает достаточным опытом расследований в тайном городе...» «Из его оговорок я сделала вывод, что он слишком открылся своему информатору...» «Питерскому полицейскому и...» и, возможно, нарушение режима секретности, догадалась Зимала. Данное обстоятельство все меняло. Безопасность тайного города считалась высшим приоритетом. И ее обеспечение по определению не могло нести в себе ничего позорного. Вицевоевода хочет прикрыть своего идиота-любовника от взбучки, которая ему должна устроить служба. Ладно, прикроем. Дело несложное. Но такие услуги забывать не приняты. И командир приказа В... Будет немного должна своей подчиненной. «Я прошу тебя съездить в Питер и проконтролировать поведение информатора», мягко произнесла Всеведа. «В частном порядке. Все расходы я оплачу лично». Пауза. «Я съездила бы сама, но из-за торжеств у меня нет ни секунды свободного времени». «Я понимаю вид воевода Фея помолчала, делая вид, что обдумывает слова Всеведы, после чего твердо произнесла. «Я согласна при одном условии. В моей обязанности входит лишь наблюдение за челом и действие, направленные на сохранение режима секретности. Расследование Федора меня не касается». «От тебя мне нужно только то, что ты назвала», — подтвердила Всеведа. «Со своей собачкой Юра пусть разбирается сам». «В таком случае я согласна». Зимава позволила себе усмешку. «Не беспокойтесь, вице-воевода, режим секретности будет соблюден. Когда мне отправляться?» Сразу как соберешься, ответила Всеведа, протягивая фея артефакт портала. Будет здорово, если ты сядешь челу на хвост в течение ближайшего часа. Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва. Бутово. 28 апреля. Четверг. 2008. «Пьет?» — озабоченно поинтересовался Иголка. «В том-то и дело, что нет», — тоскливо сообщил, подглядывающий в замочную скважину копыта. «Вообще не пьет!» «Бутылка испечатанная но полная, мля!» «Как шасткий «Обидно!» «А что делает?» «За столом сидит!» «А стакан?» «Стакан пустой, до сих пол!» «Мля!» — вздохнул контейнер. «Десятый час пошел». «Знаю», — зло бросил уебуй. «Если знаю, что почему ничего не делаешь?» «А что я могу?» «Действительно, что?» Кувалда впал в депрессию после ухода Хванов. Хотя, казалось, должен был закатить веселую пирушку, добыча-то, за исключением нескольких позорных шмоток, уцелела и перешла в законную красношапочную собственность всеми своими камушками, цепочками и перстнями. По этому поводу бойцы налили, выпили, повторили, снова выпили, шумно обмениваясь впечатлениями. И лишь после четвертого стакана сообразили, что делят виски на троих. Великий фюрер радоваться происходящему отказывался. «Что я буду? дарить королеве!» Нетривиальная задача подкосила Одноглазого настолько, что он позабыл об универсальном средстве, о поиске виноватых. Бездумно выгнал подданных и теперь тосковал в совершеннейшем одиночестве, не имея возможности ни повесить глупых советчиков, ни хотя бы пообещать повесить. А может, понимал великий фюрер, что никакие репрессии не превратят красноголовых подданных в креативных. Вот и выгнал. Чтобы страдать по-настоящему, с надрывом. — Что я буду дарить королеве? придирчивость и желание сэкономить, сыграли с кувалдой злую шутку. Теперь за день, а фактически за ночь до праздника, в продаже оставались лишь одиозные презенты тоскливо-патриотического свойства, вроде магического гобелена «Сражение за снятие осады Сусмур-Гугуруйска», воспроизводящего знаменитое действо во всех подробностях, но совершенно неуместного на свадьбе. Или же настолько дорогие ювелирные украшения, что от них отказались даже самые известные транжиры и любители пустить пыль в глаза. Урбек сказал, что алмазы закончились. Автомобиль с аквариумом тоже отыскал себе владельца. А радостный ежер сообщил по телефону, что в непростых подарках хоть шаром покати. Остались лишь открытки с видами западных лесов. «Стой, я буду дарить королеве!» «Ударить?» Ты же умер. Зачем тебе что-то дарить? Я не умер, вздохнул Кувалда. Но мляблидо к смерти как проходный. А в следующий момент опомнился. Кто здесь? Как ты здесь? И даже за едаганом потянулся. Ну, во всяком случае, попытался. «Вошел!» — Спокойно ответил Колопицкий, жестом показывая, что оружие доставать не обязательно. Тем более, что за его спиной маячил массивный Трофим которого одноглазый сразу же заприметил. Точнее, сначала дикарь заметил голема, а уж потом говорящего на его фоне артефактора. В процессе разговора артефактор успокоительно улыбался, а голем толкал перед собой тележку, на которой покоилось нечто, накрытое черной тканью. — Твои меня впустили, потому что я обещал развеять депрессию. — Тего развеять? — подозрительно переспросил великий фюрер. Однажды он видел магическую дуэль и с тех пор относился к слову «развеять» довольно нервно. «Твою депрессию?» «Не надо мне ничего такого веять!» «Никакого члена вредительства?» «Пообещал, ты же умер», усаживаясь на скрипнувший стул. Присел без опаски, поскольку подложил на сиденье прихваченный из дома целлофановый пакет, и брюки остались безупречно чистыми. А вот локти на стол Клопицкий решил не ставить» разгладил бороду и продолжил. «Я развею плохое настроение и грусть. Ты еще помнишь, что означает слово «грусть»?» «Не справится ты». «Справлюсь». «Как?» «У меня есть для тебя подарок», щедро произнес лёня и поспешил уточнить. «Ну, не для тебя, конечно, а для королевы, но сейчас для тебя». Однако ожидаемого всплеска радости не последовало. За последние дни кувалда привык огребать от судьбы злодейки исключительно подзатыльники, и потому к предложению тощего артефактора отнесся скептически. — Ты дед Мород, то ли? Ни у кого, значит, для меня подарка нет, а у тебя, значит, есть? — Неликвид остался, — небрежно ответил, — ты же умер. И тут же укорил себя за чересчур длинный язык. — Нелли сто? — потребовал объяснений фюрер. Отличный подарок, который случайно никто не купил. Перевел на доступный Леня. Дорогой. А тебе уже не все равно? Знать тебе, дорогой, пригорюнился кувалда. Достойно, дорогой, успокоил его Клопецкий. Чтобы не стыдно было королеве показать. Я слышал, теки нельзя покатывать. А ты его к днищу прозрачным скотчем прилепи. Как будто не заметил. Радберусь пообещал одноглазый, которому в процессе разговора действительно стало немного легче. «Стой у тебя!» «Уникальный артефакт сфера», — провозгласил ты же умер, и Трофим скинул ткань. «Образ Монтикоры, запечатленный в сберегающем эфире!» «Бля!» — ошарашенно пробормотал кувалда «Я знал, что тебе понравится!» — скромно улыбнулся лёня «Довольно большой, почти в два баскетбольных мяча хрустальный шар». Важно покоился на элегантной, начищенной до благородных отблесков бронзовой подставке, выполненной в древнем нересийском стиле. Подставка сама по себе была произведением искусства. Однако в первую очередь наблюдателей завораживал шар. Точнее, содержимое шара. В прозрачном, чуть розоватом эфире все именно так, как пообещал артефактор Парила Монтикора, застывшая в классической позе, идущая на стороже. Исполнение зверя потрясало воображение. Виден был каждый коготь на лапе, каждая ворсинка на шкуре и каждый клык оскаленной пасти. Маленькие глаза смотрели с такой ненавистью, что кувалда отшатнулся. «Мля, она ты Вая?» «Перед тобой первый из совершенно новой серии артефактов, которые я задумал», — произнес довольный произведенным эффектом лёня «Ты будешь оригинален, фюрер. Никто из гостей не принесет ничего похожего». Тогда почему -то не подарит?» Собрав остатки подозрительности, осведомился одноглазый. «Потому что мне забыли прислать приглашение на королевскую свадьбу», легко объяснил Клопецкий. И тут же вернулся к делам. «Так что берешь?» «Беру». В единственном глазу кувалды выступила слеза. «Да ты меня спас тел! Ты меня в натуре конкретно из петли вынул, мляв! Да я тебя за это! Я тебя! Я...» «Спокойно, спокойно!» улыбнулся Клопицкий, мягко, но уверенно уклоняясь от дикарских объятий. — Я рад, что тебе понравилось, и и не забудь расплатиться.